Папе мог молчать подолгу, где да отец был не лучше. Конечно, они, как всегда, беспокоились по поводу погоды и цен на хлопок, но сейчас слишком устали, чтобы высказывать свою озабоченность вслух. А мне было достаточно просто сидеть и слушать, закрыв глаза и представляя себе Спортсменс Парк в Сент-Луисе, огромный стадион, где могли уместиться 30 тысяч человек пришедших полюбоваться игрой Стэна Юзела и других игроков «Кардиналс». Паппи однажды был там, и в начале каждого спортивного сезона я заставлял его описывать мне этот стадион по меньшей мере раз в неделю. Он говорил, что когда смотришь на игровое поле, то кажется, что оно все время расширяется, а трава там такая зеленая и мягкая, что по ней можно катать мраморные шарики. Земля в Энфилде вся тщательно выровнена граблями, а табло слева от центрального аутфилдера по размерам больше нашего дома. И какие же они счастливцы, эти жители Сент-Луиса! Они своими глазами могут видеть все игры кардиналс, им вовсе не нужно собирать хлопок. Дизидин – Инос Кантри, Слотер и Ред Шондинст, великие игроки Кардиналс, вся эта знаменитая команда, в просторечии часто именуемая банда с газогенераторного, все они играли на этом стадионе. А поскольку мой отец, дед и дядя всегда играли в бейсбол, у меня не было ни малейших сомнений, что в один прекрасный день я сам стану героем стадиона Спортсменс Парк. Я буду как на крыльях бежать по зеленой траве аутфилда на виду у 30 тысяч болельщиков. Я лично вобью в грязь всех этих Янки. Величайшим на все времена игроком команды Кардиналс был Стэн Мьюзиэлл. Когда он во втором ининге добежал до пластины дома, а раннер уже был на первой базе, я заметил, как Хэнк Спруил вдруг возник из темноты и уселся в тени, достаточно близко, чтобы слышать репортаж со стадиона. «Стэн играет сегодня?» — спросила мама. «Да, мама», — ответил я. Она только притворялась, что интересуется бейсболом. В самой игре она не разбиралась. Но уж если она могла изобразить интерес к игре с Тэном то вполне могла участвовать в любом разговоре жителей Блэкоука на эту тему. Легкое шуршание и хруст стручков очищаемых бобов и гороха вдруг смолкли. Качалка повисла в полной неподвижности. Я сжал перчаткой свой мяч. Отец высказался в том смысле, что голос Карая стал особенно резким, когда в игру вступил Мьюзел, но папе не был в этом уверен. Первая подача питчера команды Pirates сильный прямой бросок. Мяч пошел низко и вбок, мимо зоны удара. Немного найдется питчеров, которые могли бы переиграть Мьюзила при первой же подаче, даже сильным прямым броском. В прошлом году он лидировал в Национальной бейсбольной лиге со средним результатом отбитых подач. Шел ноздря в ноздрю оспаривая лидерство у Беттера Капс Фрэнки Баумхольца. Он был очень сильный и быстрый игрок, и перчатка у него была счастливая, и он всегда выкладывался в игре в любом матче.